Глава двадцать Первую башню семафорного телеграфа, той его части, которую предстояло отстроить Олегу, не возводили с нуля, а приспособили под нее одну из башен городской стены. Но некоторые усовершенствования в нее все же внесли, укрепили старые стены, перекрыли по новой крышу, пристроили к башне караулку и установили на верхнем этаже тумбу под семафорный прибор. «Я думал, ты по жене соскучился», — пошутил Олег, когда они с Чеком спускались по крутой винтовой лестнице с вершины осмотренной башни. «А ты не успел приехать, как собираешься уезжать со мной». «А что толку оставаться?» — в тон ему ответил Чек. «Я гортензию и не вижу, считай. Ты ее загрузил вашими интригами выше крыши. Она и спать не успевает». «Так это наверняка потому, что ты ей не даешь спать», — Регин дружески хлопнул своего командующего по плечу. Поэтому на меня не сваливай. На самом деле, конечно же, у Гортензии сейчас было много работы. Бесконечные хитроумные переговоры с послами государей, как дружественных, так и нейтральных или враждебных, занимали много времени. А ведь еще надо было вести активную переписку не только с королевскими дворами, но и с доброжелателями Венора в различных государствах. Все же здесь царили средневековые порядки, и многие владетели, особенно из крупных, позволяли себе вести свою собственную внешнюю политику, порой и вовсе без оглядки на своих сюзеренов. И с каждым надо было вести весьма тонкую игру, льстить, обещать, уговаривать, иногда и угрожать, не без этого. За последнюю пару лет количество владетелей, которые стремились наладить хорошие отношения с Олегом, не с королевством Венор, а лично с ним, значительно выросла и продолжала расти, часто вопреки воле и желаниям своих монархов. Причиной тому, конечно же, были не какие-то выдающиеся дипломатические таланты Гортензии, хотя она ими и на самом деле обладала, а та немалая выгода, которую начинали получать феодалы, втянутые в торгово-производственные цепочки с Форца. Выгода выгодой – Но и амбиции, гордыни или и властолюбия никто не отменял, особенно в Средневековье, когда такими чувствами были максимально заражены почти все владетели. Поэтому и на плечах гортензии лежал довольно тяжелый груз общения с этой весьма непростой публикой. «Караулка вполне приличная», — огласил свой вердикт барон Лешек Гервест, спустившимся по лестнице Олегу и Чеку. «Укреплена, правда, на мой взгляд, чрезмерно». «В вопросах безопасности лучше перебдеть, чем недобдеть», — Олег перефразировал на местный язык однажды услышанную в родном мире фразу. «К тому же эту башню я из городской стражи изыму. Твой полк будет за нее отвечать, и караул здесь будет от тебя». Барон Гервест, понимающий, кивнул. Его полк, расквартированный в столице, не имел боевого опыта, был сформирован по старому Венорскому штату, и был, в общем-то, предназначен для уравновешивания сил городской стражи и королевской гвардии, если вдруг те решатся на измену в случае городского бунта или дворцового заговора. Прибытие в столицу гвардейского полка барона Шерезе сняло значительную часть функций с полка Лешика. Сфорцевские гвардейцы взяли под контроль дворцовый комплекс и все подходы подъезды к нему – Но отсутствие в целом боевого опыта Лешиковского полка не отменяло довольно высокой выучки рекрутированных в него солдат, десятников, магов и офицеров. Так что задачи охраны наиболее важных объектов этому полку были вполне посильны. Олег даже из чувства озорства, пребывая однажды в хорошем настроении, хотел назвать этот полк внутренними войсками, но потом все же в очередной раз решил не плодить сущности. «А количественно полусотни бойцов с парой магов хватит», поинтересовался мнением Регента и командующего Лешек. «Я с учетом тех, кто наверху еще будет нести службу, имею в виду». «Три смены, по пятнадцать и пятерка в резерве». «Решай сам», — пожал плечами Олег. «Но раз уж три смены, так и магов надо троих, мне так кажется». В четвером с ними еще был и маг Валмин, Они в сопровождении пятерки ниндзя и двух десятков сфорцевских гвардейцев выехали из города через Южные ворота. Дорога из магического мрамора, шутливо названная Олегом трассой Е-95, начиналась сразу за мостиком, перекинутым через отвратительно воняющий городской ров. Первые полтора десятка лиг Олег укрепил еще вчера, так что вполне мог бы сейчас ехать и в своей подрессоренной карете, но... Он посчитал это пижонством и, как и остальные, отправился верхом. Благо, за прошедшие годы он освоил мастерство верховой езды на высоком уровне. Естественно, помогли навыки, полученные от сущности. «Ну, как твой бывший ученик держится в седле?» – спросил он у чека. «Как будто бы в седле и родился», – похвалил тот. Олег оценил готовность насыпи для рельсовой дороги, идущих в трех десятках шагов параллельно в трассе, В принципе, на этом участке насыпь была полностью готова для укладки шпал и рельсов. Если шпалы изготавливались каторжанами и укреплялись их магами, то изготовление рельсов без Олега не могло обойтись никак. Следующий участок трассы был уже полностью подготовлен. Проскакав вдоль него до самого конца и убедившись в этом, Олег стал напитывать формируемые им конструкты укрепления по максимуму и направлять их на отрезки трассы. Чтобы утрамбованный и выровненный участок глинино-песчаной смеси длиной так же, как и предыдущий, примерно в 15 лиг превратился в трассу из магического мрамора, Олег потратил времени на пару десятков ударов сердца и около четверти своего резерва. «Не первый раз ведь это вижу, и каждый раз испытываю какой-то детский восторг», сказал Лешек. Зрелище на самом деле было красивым и впечатляющим. Реально никакой ряби на уложенной смеси не возникало, но оптически смотрелось, как будто бы по ней прокатывалась волна, оставляя после себя витиеватые узоры. «Это плохо», – Лешик отреагировал на высказанный Лешиком восторг коллег. «У человека твоей профессии должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Кстати, насчет тебя». Раз уж Чек с нами, можно и его включить в нашу беседу о твоих предстоящих делах. Это ты о чем сейчас? Чек тоже только что отошел от увиденного им зрелища создания магического мрамора. Следующий участок трассы еще только заканчивали утрамбовывать, поэтому Кавалькада Оригента, пересекая поперек трассу, направилась к карьеру одному из тех, где велась добыча глины и готовились рельсы. «Валмин, без обид, поезжай вперед к передовому дозору. Нам надо будет посекретничать о делах, которые тебя не касаются вежливо», — попросил Олег своего мага. Тот уже слишком долго служил Олегу, чтобы обижаться на такую ерунду или проявлять излишнее любопытство. Фразу «меньше знаешь, крепче спишь» употребляемую как раз в подобных обстоятельствах он тоже от шефа слышал. Улыбнувшись и коротко кивнув, Валмин ускорил своего коня и помчался догонять троицу двигающихся впереди шагов на сто от основной кавалькады. «Я тут размышлял о кое-каких вещах, начал говорить Олег сразу обоим своим соратникам, пристроившимся у него по бокам и приготовившимся его внимательно слушать. На днях, как вы знаете, прибудут в фестал по мою душу убийцы. Пока не знаем, кто это будет, Венорские». Или эмигранты, или таркцы, или найдут кого-то на стороне, неважно. С ними мы легко справились бы, даже если не были бы в курсе предстоящего. Но уверен, что ящик Пандоры открыт, и следом появятся другие, и уже не только отплавия, а потом еще и еще. А потом, я думаю, вернее уверен, кто-то умный однажды догадается, что на Олега бесполезно покушаться, и значит, что... «Чек, как думаешь?» «А ты, Лешек? «Бросят это дело!» — хмыкнул Чек. «Зачем людей своих, причем обученных, губить?» Лешек промолчал, хотя на его губах появилась та самая, так в свое время раздражавшая Олега ухмылка. «Лешик, а ты что молчишь? Бросят?» «На тебя, да», — кивнул тот. «Но если нельзя тебя самого достать, то тех, кто тебе служит, почему бы и не попробовать?» «Вот!» — Олег назидательно поднял палец и посмотрел на Чека. «А кого у нас традиционно считают самыми важными из соратников?» «Правильно, военачальников!» «Так что следующими под угрозой убийств окажетесь ты с Тормом, Шерес, вот с ним!» — Олег кивнул на барона. «Другие мои командиры!» «А чтобы вас достать, нужно собрать о вас сведения!» «Шпионов начнут засылать», — понимающе усмехнулся Чек. «Как это ты делаешь? Агрей своих ниндзя, кажется, уже даже на Алернию заслал». Насчет Алернии материка, находящегося в другом полушарии Талареи, генерал, конечно, преувеличил, но главная мысль Олега он уловил. «Вот видишь, ты сам обо всем догадался, Чек. Нам нужна военная контрразведка». «Так, а нечаянно что?» — удивился командующий. «Насколько я знаю, Центр подготовки ниндзя отправляет ему не меньше своих выпускников, чем Агрию». Фраза Чека напомнила Олегу об одной неприятности. Качество выпускников Центра в последнее время стало падать. И вряд ли тут дело в капитане Золтане, начальнике Центра, а в том, что Олег сам перестал лично заниматься с курсантами». Значит, высокая скорость усвоения приемов и улучшение показателей действительно является одной из его плюшек попаданца. А он ничего не выдумал. Вспомнив об этом вопросе, Олег отодвинул его в сторону. Сейчас речь не об этом. Да и так же, как было в войну с молодыми летчиками, приходившими на фронт обученными только взлету и посадке и получавшие практический опыт уже в бою, так и его «Ниндзя» последних выпусков, Добирали умений и навыков уже в подразделениях. «Не очень, конечно, это хорошо, но пока еще терпимо. Нечай пусть занимается своими делами, Чек, — пояснил Регент. С одними только торговцами знаешь сколько мороки, а ему еще и географию своей деятельности предстоит расширять. Так что оставляем Нечая в стороне от этого дела». «Значит, это и есть моя тема, — догадался Лешек. «Да». Это и есть твоя тема. Возглавишь военную контрразведку, будешь руководить всеми особыми отделами полков, бригад, армейских корпусов, которые мы вскоре создадим, когда я перетрясу как грушу Венорскую армию, ну и особым отделом самой армии». Чек непонимающий уставился на своего старого молодого друга и шефа. «В каждом полку? Ради одного полковника, в смысле...» Ради защиты от покушения одного полковника целое подразделение в полку? Ты же сам был против увеличения численности, некомбатантов и армейской бюрократии. Говорил, что от них только неразберихи больше. Да, я и сейчас так скажу, кивнул Олег. Но разведчики Агрии разве ведут свою деятельность ради устранения мне неугодных? Нет. Так что стоит ждать появления и у нас шпионов, которые не только будут озадачены убийством моих высших офицеров, но и других вопросов, которые мы бы не хотели разглашать. Перемещение войск, состав и укомплектованность полков, их боевые качества, обеспеченность вооружением и амуницией, морально-волевые качества солдат и командиров, да мало ли еще что из этого, что нужно знать о противнике. Ты же сам это все понимаешь не хуже меня. И про ишака не забывай». Какого ишака? В один голос удивились граф и барон. Ишака, нагруженного золотом, который может взять штурмом любую крепость, если она не защищена предусмотрительностью. Не забыли про то, как маршал Ойлинг про предательство старших офицеров Венорского гарнизона? Командующий возмущенно посмотрел на Олега. «Среди моих офицеров таких нет». «Тем более среди высших. Олег, ты же самых всех знаешь». «Знаю», — согласился Регент. «Поэтому к ним он демонстративно выделил словосочетание «к ним». «У меня вопросов нет. Я доверяю им не меньше тебя». «Но, Чек, давай по-честному. Многих младших офицеров ты сейчас знаешь. Ты ведь теперь командуешь не тем наемным отрядом, который мы с тобой набрали в Сольте. У тебя сейчас целая армия, которая будет только увеличиваться». И за всеми не уследишь. А человек слаб, его много на чем можно поймать на крючок. Олег уже было хотел, чтобы его слова подтвердил Лешек для образности и убедительности, уж он-то давно стал профессионалом-практиком в вопросе вербовки людей различного социального положения, но вовремя остановился. То, что Лешек, помимо обязанностей личного порученца и командира полка, еще является и руководителем его личной тайной службы, Он не хотел говорить и самым близким. И дело не только в том, что Лешек пользовался услугами порой весьма нечистоплотных личностей и через Монса и других своих помощников, вроде ставшего наместником ФИСа, держал под своим контролем уголовный мир Винора, чек бы к этому отнесся спокойно, а в твердой убежденности Олега в том, что каждый его соратник должен знать информацию ограниченного доступа только в области его компетенции. Олег не боялся предательства Чека, но вот то, что тот может где-нибудь, не подумавший проболтаться, этого он не исключал. Барон Гервест тоже догадался свое подробное знание этого вопроса оставить при себе, но согласие со словами Регента, выразил, покивав головой. «Теперь ниндзя-выпускников Центра на троих делить будем? Я, Ничай, Агрий? Или ты всех мне отдавать на первых парах начнешь?» – спросил он. Надеюсь, ты мне подскажешь, как эта служба должна быть организована. Сам-то я это слабо о себе представляю. И еще. Мне полк кому передать? Они уже приблизились к карьеру. Их передовой дозор уже остановился и разговаривал с одним из охранников объекта. Не надо будет полк никому передавать. Олег придержал коня, остановившись, чтобы завершить начатый разговор. Справишься, у тебя зам толковый. И да, я тебе, конечно, все расскажу. «А насчет «Ниндзя» тебе несколько иные сотрудники нужны будут. Давай так, мы все с тобой подробно обсудим и попробуем вместе с нашим командующим решить кадровый вопрос». Так получилось, что старший брат Олегового одноклассника служил особистом в артиллерийской бригаде. Олег был с ним шапочно знаком И поэтому знал, что особистом он стал, закончив сначала артиллерийское училище, потом год прослужив обычным командиром взвода и год старшим офицером батареи, а затем поступив в Новосибирскую академию ФСБ, куда был направлен. Не очень разбираясь в их подобной службы, имея лишь книжно-интернетные знания, Олег решил ничего не изобретать, а комплектовать кадры особых отделов из армейских офицеров которые пройдут специальную подготовку по программе, которую, опять же, предстоит разрабатывать ему. Олег рассчитывал на то, что практика откорректирует и приспособит его идеи к здешним реалиям. Надо действовать и смотреть, что получается. Поправить себя никогда не поздно. «Ты хочешь каких-то моих офицеров ему отдать», — догадался командующий, недовольно посмотрев на Лешика, как будто бы это он все придумал. «Ну что за подход, граф? Мое, твое, его. Все наше, чек. Дело у нас общее. К тому же наш барон Гервест вместе с твоей супругой разбудили во мне непомерные чистолюбия и амбиции. Так что дела теперь у нас предстоят огромные. И смотреть, чек, надо дальше, а не в свою песочницу. Офицеров тебе придется отдавать, это правда. Но не врагу ведь». «Так ты что, надумал все же сесть на королевский трон?» Слава семей шепотом оглянувшись, проговорил Лешек, расцветая улыбкой. «Вы сейчас о чем, Олег? Ты правда?» «Семеро услышали наши молитвы!» Стремление своих соратников видеть его на королевском троне Олег знал. Они крайне неодобрительно, кроме гортензии, тогда отнеслись к тому, что он согласился работать на будущее ребенка Клемении, считая, что их шеф и сам может править королевством и оставить его для своих детей. «Смеешься, что ли, Лешек? «На кой мне сдался королевский трон?» — спросил Олег, но, увидев сразу потускневших соратников, добавил. «Вот насчет императорского престола для себя, любимого. Я подумаю». «Только говорить об этом мы будем не здесь и не сейчас. Нас уже целая делегация встречает». Насчет делегации Олег немного преувеличил, но главный распорядитель работ, два мастера и начальник охраны объекта его действительно уже встречали. Укрепление формы рельсов заняло у Олега в разы меньше времени и магических сил». Это было понятно. Объемы материала, подвергавшегося магическому воздействию, здесь были на порядок меньше. «Спрашивают, им можно участвовать в соцсоревновании или это только для строительных бригад?» Уточнил у регента распорядитель работ, когда тот, осмотрев ход работ и выполнив свою магическую их часть, уже приготовился вскочить в седло. Его вопрос, сразу было видно, по бородатым лицам бригадиров сильно интересовал всех работников карьера. Да это было и понятно. Основной стимул для каторжан заключался в бригадном подряде, который Олег ввел, здраво рассудив, что нет лучшей формы контроля, чем самоконтроль. Поэтому зачет результатов работ велся не индивидуально, а побригадно. Одну рабочую декаду могли зачесть как за две, за три, за четыре, Так и вот как сейчас Олег распорядился сразу за пять. А уж кто там и как внутри бригады работают, кто жил, и рвет, а кто сочкует, это каторжане пусть сами разбираются вместе со своими бригадирами, которые, кстати говоря, тоже были каторжанами, как правило, из бывших атаманов и главарей разбойных банд и мятежных отрядов. И этот метод, принесенный Олегом из своего мира, оказался настолько удивительно эффективным, что он решил пойти дальше и объявил о соцсоревновании между бригадами. Суть соцсоревнования была проста. Бригада, которая покажет наилучший результат работ, отправится по домам сразу же после завершения строительства трассы, рельсовой дороги и линии семафорного телеграфа. Чтобы вызвать еще больший энтузиазм, Олег сказал, что таких бригад будет три, если Северный фронт работ дойдет до Жерова раньше Южного. Только на первый взгляд последняя задача казалась невыполнимой. Уля начала строительство своего участка на четыре декады раньше, и у нее часть трассы, почти четверть, идущая по территории Сфорца, была ею отстроена еще в прошлом году, но только на первый взгляд». На самом деле все шансы северных строителей успеть раньше были. Во-первых, их было больше почти в два с половиной раза, чем южных. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, в отличие от рукозадых улиных вчерашних бомжей, мелких уголовников и прочих бездельников, которые работали хоть и с энтузиазмом, но бестолково, у Олега в бригадах были в основной своей массе крепкие и умелые мужики из вчерашних крестьян и ремесленников. Чек еще в вилле отделил металлургов и кузнецов от общего скопления пленных мятежников и передал их наместнику провинции Фису, но и те, что остались, знали, как браться за инструмент и имели навыки и привычку к труду, так что их энтузиазм был в разы производительнее, чем у южан. К тому же маги-слабосилки из бывших поселковых и городских магов примкнувшие к восстанию, были тоже более многочисленны, чем те, что имелись в распоряжении герцогини Ресфорц. И сейчас они готовили шпалы просто с огромной скоростью. Железнодорожники, как их иногда называл про себя Олег, еле успевали эти шпалы укладывать. «Разумеется», — кивнул Олег, — «в соцсоревновании участвуют все, в том числе и вы», — посмотрел он на обрадовавшихся бригадиров. «Старайтесь, и да воздастся вам». За четыре дня Олег объехал все участки строительства. На готовых использовал свою магию. Была мысль ускорить строительство телеграфных башен, возведя часть из них из магического мрамора, но решил этого все же не делать. В конце концов, всегда можно будет совершить маневр сил и средств, перебросив часть людей на отстающий фронт работ. Да и в армии все должно быть единообразно – А телеграф он решил сделать военной структурой, войсками связи, подчиненными непосредственно ему, в отличие от инженерных войск. Кашица подчинялся Чеку и Торму. Решил уже, кого начальником связи назначить, поинтересовался Лешек, когда они уже по возвращении увидели городские стены Фестала. «И тут хочешь свою кандидатуру предложить?» – спросил генерал. «Не треснешь? И полком командовать, и особыми отделами, и войсками связи. Найду кого-нибудь», – прервал начавшуюся традиционную пикировку между Чеком и Лешком Олег. «У барона и в самом деле нагрузка будет большая». Рассказывать о тайных делах Гервеста Чеку он так и не стал. А вот все вопросы, связанные с созданием и функционированием военной контрразведки – За эти дни они обсудили подробно. В Кмонсу заедем, может у него что новенькое появилось, предложил Лешек, когда они проехали через строй стражников южных ворот. Для Чека эти слова были понимаемы как предложение осмотреть новинки товаров, поступивших из родного герцогства. Но Лешек-то в них вкладывал другой смысл, понятный сейчас только ему и регенту. Сам съезде отказался Олег. А я сразу во дворец, а то и правда с королевой как-то неудобно получается. Ты мне вечером расскажешь, какие новинки у Монса в магазине появились».